Глава 12. Раскрашенная фигурка Вэлла стояла на столе Фана Гельбиша. Красное безобразное лицо, непропорционально большая голова, глядящие в упор гипнотизирующие глаза и торчащие изо рта клыки внушали неприятное чувство даже несуеверному Гельбишу. Когда-то, в дни его детства, такие фигурки продавались на ярмарках считалось если купить вэлла заплатить деньги он будет охранять семейный очаг деньги уплаченные за изображение дьявола были как бы жертвой ему заплатить надо было обязательно если вэл попадал в дом неоплаченным то предвещал несчастье и следовало во что бы то ни стало сбыть его с рук вэлла принес гельбишу грон барбук он обнаружил его в мусорном ящике Вернее, даже не он, а один из его помощников. Барбук счел необходимым передать его Гельбишу. Содержимое мусорных ящиков подвергалось строгому контролю. Сам Барбук смутно подозревал, что появление такой фигурки не соответствует каким-то государственным установлениям, но каким именно, ему было неясно. Он не мог бы объяснить, какой вред могла нанести раскрашенная восковая фигурка великим идеям Кандара. Фан Гельбиш смотрел на Велла и с удивлением ощущал, как поднимается в нем отвратительный мутный страх, не посещавший его с самого детства. Он с неприязнью поглядел на великого мусорщика, ведь это он принес Велла в его дом. На мгновение мелькнула мысль заплатить ему хотя бы символическую плату, какие-нибудь пять-шесть кандаров. Но это значило обнаружить перед ним свой нелепый страх, оказаться в его глазах по меньшей мере смешным. «Ты хорошо сделал, что принес его ко мне, Барбук. Это очень серьезно», — сказал Фан, хотя еще не вполне понимал, почему серьезно и в какой степени. Никто не должен ничего знать. Барбук, понимающе кивнул и, поклонившись, вышел из кабинета. Гельбиш, преодолевая отвращение, взял со стола фигурку Вэлла. Она оказалась совсем легкой. Он отколупнул краску, обнаружился желтоватый воск. Кукла. Восковая кукла и ничего больше, пробормотал он, успокаивая себя. Но неприятное чувство не проходило. Неужели и он, после стольких лет, проведенных скандаром, подвержен какому-то дурацкому соеверию. И вдруг ему показалась слишком явной связь между появлением таинственного чужеземца и этой фигуркой. Через мгновение он уже не сомневался, готовится заговор. И в заговоре какую-то роль играет дочь Лилианы. Гельбиш не любил Лилиану. Он ревновал к ней Кандара. Она вносила в душу диктатора ненужную мягкость, мешала осуществлять мероприятия, которые он, Гельбиш, считал настоятельно необходимыми для блага государства. Лилианы нет, но ее место в сердце Кандара теперь занимает Мария. Гельбиш перенес свою неприязнь к Лилиане на ее дочь. Он не сомневался и раньше, чужий земец прятался в комнате Марии теперь он в этом уверился окончательно и кандар чтобы не скомпрометировать дочь солгал быть может в первый раз за долгие годы их дружбы солгал ему гельбишу чужеземец сейчас должен быть там у марии ему не дали бы уйти с аквалары маркута второй день ведущие наблюдения за домом но проникнуть в ее комнату после недавней истории Он не решался. Гельбиш снова взглянул на воскового Велла. И опять вернулся тошнотворный страх. Что если и Барбук участвует в заговоре, а фигурка Велла — предупреждение? Он уже видел широкие разветвления предполагаемого заговора, хорошо замаскированную подпольную организацию, связанную за границей. Нет, это невероятно. Люди Маркута работают слаженно, малейшее подозрение проверяется неукоснительно. Если бы заговор носил столь широкий характер, о нем было бы уже известно. Просто кучка негодяев хочет запугать его, фана Гельбиша. Ну и эту мысль он отбросил. Запугать его какой-то игрушкой? Такое никому не могло прийти в голову. «Но что тогда означает фигурка Велла? Что конкретно за ней стоит?» На этот вопрос Гельбиш не мог ответить, и ему стало не по себе. В этот день Кандар пригласил Мэтта к себе. Мэт явился точно в назначенный час. Кандар с удовольствием оглядел его ладную фигуру с идеально разбитым торсом и разве чуть великоватой головой. Он даже подумал, что, вероятно, именно его голова с огромным лбом ученого внушает Марии непонятную, чисто женскую антипатию. Кандар усадил Мэтта и прошелся по кабинету. — Поздравляю вас, дорогой Мэт. Моя дочь дала согласие. Мэт поднялся и склонил голову в легком поклоне. — Я счастлив, диктатор, — сказал он низким приятным голосом. — Безмерно счастлив. Признаться, я не надеялся, что Мария согласится. Не скрою, решение было принято ею не сразу, а по зрелом размышлении, что, пожалуй, не свидетельствует о горячей любви к будущему супругу, но, как мне кажется, говорит о хорошо продуманном выборе. Думаю, что последнее предпочтительней. «Я бы предпочел, чтобы это сочеталось», — заметил Мэтт, — «но тем не менее я рад». Кандар усадил Мэтта. Единственное ее условие — свадьба должна состояться немедленно, и Кандар запнулся, несколько смущенный, по старым лакунским обычаям, то есть в церкви со всеми, так сказать, причудами. Мэтт с недоумением поглядел на Кандара. «Мария воспитывалась моей женой», — продолжал Кандар. «Лилиана, вы знаете, была склонна к романтическому образу мышления. Я не одобряю эти обычаи, хотя и не отрицаю их своеобразной красоты. В том обряде сочетания, который введен мною, больше чистоты. Но, возможно, в нем не хватает известной доли романтики. Я не дал Марии окончательного ответа. Решать должны вы» как последователю идей Лея Кандара, мне притят эти обычаи с их напыщенной торжественностью и дешевой таинственностью, — сказал Мэт. Но я готов исполнить просьбы Марии. В сущности, это всего лишь игра. — Да. — Да, — обрадованно произнес диктатор. — Вы правы. Игра. Венчание будет происходить в часовне святого Лея сегодня ночью. Вы не возражаете? «Но священник? Где вы возьмете священника?» — улыбнулся Мэт. Насколько я знаю, один из помощников Гельбиша в прошлом был священнослужителем. Все необходимое доставят из атеистического музея. Венчание состоится при минимальном количестве свидетелей ровно столько, сколько необходимо для совершения обряда. «Поверьте, я бы не пошел на это...» Если бы решение Марии было вполне добровольным, закончил Мэт, улыбнувшись. Да, отчасти это так, смутился Кандар. Но уверен, что вы сумеете заслужить ее любовь. Надеюсь, согласился Мэт. Хм, вы, конечно, знаете, что в соответствии с этими дурацкими обычаями вы не можете видеть невесту до момента венчания. Мэт улыбнулся и кивнул понимающе. Мария, в сущности, совсем еще ребенок. Извиняющимся тоном проговорил Кандар. В кабинет вошел фан Гельбиш. Он молча поставил на зеркальную поверхность диктаторского стола раскрашенную фигурку Велла. Что это? удивился Кандар. Изображение дьявола. Грон Барбук нашел его в мусорном ящике. Мэт без особого интереса взглянул на фигурку. «Я не застал того времени, когда люди верили в Велла, но, насколько мне известно, неоплаченное деньгами его изображение приносит несчастье». Гильбиш из-под взглянул на него. Ему показалось, что в словах мэта скрыта ирония. Выходило, что Гильбиш, принеся Велла в кабинет диктатора, накликал на него какую-то беду. Чепуха, возмутился Кандар. Неужели в Лакуне есть еще люди, которые верят в дьявола? Что все это значит? Очевидно, в Лакуне возрождается одно из бесчисленных суеверий, которыми народ был набит до революции, сказал Мэт, и гельбишу снова почудилось, что Мэт внутренне подсмеивается не то над ним, не то над самим диктатором. Он снова взглянул на него, но Мэт был абсолютно серьезен. — Что вы предприняли? — спросил Кандар. — Я приказал сделать обыск у всех игрушечных мастеров. Я не был уверен, что это принесет результаты, но они превзошли мои ожидания. Только что мне сообщили, что исчез один из них по имени Йорк, живущий на хуторе недалеко от столицы. — Йорк? — переспросил Кандар, смутно припоминая странные игрушки, которые он видел когда-то у Марии. Тот, что делает коров с окошками на боку. Да, он ведет довольно замкнутый образ жизни, а его игрушки неоднократно вызывали недовольство родителей, не желающих, чтобы их дети играли разными чудищами. Исчезновение Йорга, несомненно, связано с появлением этой фигурки. «Не думаю, что это имеет серьезное значение», — сказал Мэтт. Если это действительно работа Йорга, то не о чем беспокоиться. Просто обычное его чудачество. Человек с тридцать седьмым параграфом может позволить себе такое. А его исчезновение? Мало ли, куда он мог уехать. У него, как у любого лакунца, куча родственников. Во всяком случае, эта фигурка свидетельствует о том, что просветительная работа среди населения ведется недостаточно хорошо. Кандар повертел в руках злополучную статуэтку. За эти годы наш народ прошел большой путь. Лакуну не узнать. Из грязных задворок Европы она превратилась в страну, где чистота тела и духа стала альфой и омегой всей жизни. А эта кукла говорит мне о том, что есть еще закоулки, где гнездится темное суеверие. Вэлл, well, ты говоришь, его нашли в мусоре? — Да, учитель, в мусорном ящике. Кандар вдруг рассмеялся. — Нет, что не говори, Гельбиш, а все-таки мы кое-чего достигли. Раньше никто бы не осмелился так бесцеремонно поступить с самим велом Гельбиш заставил себя улыбнуться. Он не разделял оптимизма диктатора. Мысль о заговоре не покидала его. — Я могу идти? — спросил Мэт. «Да — Да-да, дорогой Мэт, вы свободны. «Я рад, что Мария дала согласие». Он вышел из-за стола и обнял его. «Можешь поздравить его, Фан?» «Мария согласилась стать женой Мэта, обратился он к Гельбишу. «Если бы вдруг восковая кукла ожила и перед Гельбишем во плоти предстал сам Вэл, он не был бы потрясен больше, чем известием о браке Мэта с Марией». Тем не менее он изобразил на лице искреннюю радость и крепко обнял Мэта. «Трудно найти более достойного мужа для вашей дочери, учитель», — произнес он как можно проникновенней. Мэтт чуть заметно улыбнулся, поклонился Кандару и вышел. Гельбиш проводил его настороженным взглядом. То, о чем сообщил сейчас Кандар, было настолько неожиданным, что Гельбиш забыл и про Вэлла, и про Йорга. Если Мэтт станет зятем Кандара, это будет иметь самые серьезные последствия прежде всего для него, Гельбиша. Мэтт молод и обладает сильным характером. Его любит диктатор. И не займет ли он место ближайшего советника-диктатора, то есть его, Гельбиша, место? «Ты не слушаешь меня, Фан?» — донесся до него голос Кандара. Нет-нет, спохватился Гельбиш. Слушаю, я надеюсь, что ты не откажешься присутствовать на брачной церемонии, дорогой фан. Да-да, да, конечно. Гельбиш взял в себя в руки и улыбнулся. Справка. Официальной датой принятия лакунцами христианства считается 469 год когда святой Лей спустился с гор и стал проповедовать Евангелие язычникам Лакуны. В те времена в стране не было официальной религии. Люди поклонялись солнцу, луне, деревьям, камням. Но большая часть исповедовала древнюю языческую религию, неизвестно откуда и когда занесенную в эту дикую страну. Еще в годы деятельности святого Лея в Лакуне совершались человеческие жертвоприношения Велу, так здесь называли древнего Баала. В лесах и на горах происходили чудовищные орги в честь грозного божества. Святой Лей погиб, растерзанный поклонниками Велла. Но его последователи не прекратили своей деятельности. Постепенно христианство распространилось по всей стране, хотя приняло несколько странные формы. В народе оставалась жить вера в Велла. В церкви его проклинали, но народ продолжал считать его божеством. Божеством злым, не простившим людям их измены. Считалось, что Вэл не властен над душами. Его власть оканчивается со смертью человека в тот момент, когда душа покидает тело и предается во власть Господа. Но власть его над живыми безгранична. Все несчастья людей, болезни, голод, тюрьма, преждевременная смерть, уродство – все это дела Вэлла. Господь милостив. Бесконечно добрые и полны все прощения Христос и Матерь Божья. Они прощают даже грешников. Но в их власти только добро. Зло творит Вэл, И перед ним бессилен сам Господь. Борьба с Вэлловой ересью никогда не прекращалась в лаконе, И тем не менее ее влияние проникло даже в церковные обряды. Так, например, новорожденного крестили в полной темноте, чтобы вэл не обратил на него своего злобного взгляда точно так же с момента обручения до самого венчания невеста скрывала свое лицо под черным покрывалом чтобы взгляд вэлла не коснулся ее глаз это грозило неисчислимыми бедствиями невеста снимала покрывало лишь в том мгновение когда обряд венчания заканчивался и жених надевал ей кольцо покрывало как и подвенечное платье должно было быть черным Подружка невесты также скрывала лицо под черным покрывалом. Жених, наоборот, являлся к венчанию в белом костюме. Этот обычай сохранялся едва ли не до самой революции 19 января, хотя в столице среди наиболее просвещенных граждан он перестал бытовать задолго до прихода к власти Кандара. Впрочем, после революции прекратил свое существование и церковный брак, как и другие религиозные обряды. Из книги сэра Ричарда Грефса «Ваал сегодня», Лондон, 1959 год, страницы 278-279.